Надежда. Август. В дождь особенно хорошо спится. Мерный звук падающих на металлический подоконник капель словно убаюкивает, вымывает из головы все дурные мысли и навивает только дремоту. Раньше я всегда спала с открытыми окнами до наступления холодов, но теперь считала это не самой лучшей привычкой, хотя и жила на третьем этаже. Поэтому наслаждаться звуками дождя приходилось за закрытыми створками и опущенными плотными шторами. Мне снился отец в белом кимоно. Он стоял ко мне спиной и говорил с кем-то, кого я не видела, так как фигура папы полностью закрывала его собеседника. Вдруг папа повернулся и строго спросил: "Почему ты до сих пор лежишь? Вставай и выходи из квартиры. Ты же тут задохнёшься". Я открыла глаза и вдруг с ужасом поняла, что на самом деле задыхаюсь. Откуда-то из коридора тянуло дымом, он разъедал глаза и заполнял лёгкие. Господи, пожар! Я заметалась по комнате, пытаясь одеться, схватила телефон, бросила его в сумку, которую всегда держала у изголовья кровати. Там были все документы, и кинулась в коридор, схватилась за ручку и вдруг поняла, ручка холодная. Значит, это горит не дверь, а что-то на площадке. Если резко открою дверь, могу усилить пламя. Самое умное, что пришло в голову это позвонить в экстренную службу и выйти на всякий случай на балкон. Пожарные приехали быстро, вошли в подъезд и обнаружили рядом с моей дверью полыхающий в металлическом баке мусор. Никакого бака на площадке вечером не было. Потушив его, пожарные обошли подъезд, ничего больше не обнаружили, зато выразительно посмотрели на кроваво-красные надписи на стенах, и самый старший из них сказал: Вы бы в полицию обратились. Саш Гудже, бак это предупреждение. Месяц назад одному должнику двери подпалили. Квартира сгорела, хорошо ещё, что сам жив остался. Спасибо, пробормотала я. В полиции мне уже отказали, посоветовали просто вернуть долг. Как будто будь у меня эти деньги, я бы без советов не разобралась, что и как сделать. В квартире отвратительно пахло гарьё, пришлось распахнуть все окна, поборов страх. Задохнуться тоже было страшно, даже страшнее, чем совершенно теоретическая возможность проникновения посторонних через окно, но спать уже совершенно расхотелось. Я включила ноутбук, сварила кофе, закуталась в тёплый халат и плед и, усевшись за кухонным столом, открыла присланный автором текст. Сосредоточиться не удавалось, я то и дело ловила себя на пропущенных запятых, на невыправленных стилистических грехах, И в конце концов решила, что продолжать смысла нет. Не получилось и посмотреть сериал. Я не могла вникнуть в сюжет, не понимала, о чём говорят герои, а потом выключила ноутбук, допила кофе и решила убрать квартиру. Конечно, в 5:00 утра рыновато, но мытьё полов всегда меня успокаивало. И я никогда не понимала тех, кто говорил, что терпеть не может это занятие. Меня чисто вымытые полы в квартире успокаивали и настраивали на позитивные мысли. Мама, кстати, для успокоения нервов всегда мыла окна. К 6 утра квартира блестела такой чистотой, что даже самый педантичный человек не нашёл бы к чему придраться. Говорят, это признак психического расстройства, сообщила я своему отражению в зеркале. Собственно, и разговаривать вслух в пустой квартире тоже. Я показала язык. Отражение ответило тем же. И настроение моё как-то само по себе улучшилось. Наверное, прав тот, кто говорит, что выбираться из постели лучше всего задолго до рассвета, тогда день проходит лучше. Вот сегодня и проверим. Неожиданно я почувствовала такую бодрость, какой давно уже не испытывала, наверное, со дня маминых похорон. День ещё толком не начался, а я уже переделала кучу дел, отредактировала всё, что обнаружила в своём рабочем ящике. отослала редактору, вычитала несколько глав брошюры, которую взяла на корректуру у какой-то подруги Иланы Григорьевны. Она частенько подкидывала мне такого рода подработки, даже сварила харчо. Нет, определённо в ранних подъёмах что-то есть. Вот если бы ещё они не сопровождались поджогами мусорных бачков, но теперь мне совершенно нечем заняться до вечера, вот в чём проблема. А это значит, что я снова и снова буду обдумывать все мыслимые и немыслимые выходы из сложившейся ситуации, хотя отлично понимаю, что их нет. Вернее, есть один, и как раз тот, что труднее всего реализовать. Я должна выплатить все деньги, что задолжала моя мать, но их у меня нет. Когда привыкаешь жить в каждодневном кошмаре, то со временем начинаешь думать, что хуже уже ничего не будет. И вот тут жизнь преподносит тебе очередной сюрприз. Ровно в 3:00 дня ко мне приехали какие-то люди, мужчина и женщина, и через дверь сообщили, что моя квартира мне больше не принадлежит. Я торопела настолько, что впустила их и через минуту уже держала в руках документы, из которых следовало, что квартира является залогом за очередной кредит в банке, который оформила моя мать. Об этом кредите мне ничего известного не было. Я не могла ещё разобраться с разными конторами микрозаймов, где долги тоже росли с космической скоростью, а тут ещё и это. "Но я ничего не знаю", забормотала я, понимая, как жалко выглядит моё оправдание. "Девушка, милая, я понимаю, такие новости всегда шокируют", мягко сказала женщина, оказавшаяся юристом. "Но поймите и нас, выплат нет, кредит не погашается. Мы вынуждены обратиться в суд". Это я ещё по-человечески хотела, чтобы не сразу повесткой о горошить. Но мама умерла, понимаете? Я метнулась в комнату, принесла свидетельство о смерти, стала совать его женщине. Вот смотрите, видите? Мамы нет, а я ничего у вас не брала. Я очень вам сочувствую, но по закону, по какому? По какому закону вы хотите выбросить меня из квартиры, где я родилась? Ваша мама подписала документы, в которых всё ясно сказано, мгновенно став чиновницей, а не человеком, механическим голосом произнесла юрист. Всего доброго. Они вышли, а я опустилась на пол и завыла. К такому повороту событий никто не бывает готов. Казалось бы, куда уж фиговее? А вот сюда. Сюда. Располагайтесь.